Тридцать шесть долгих часов Рэтвуд оставался в заперти под домашним арестом, отрезанный от событий трагических двух дней, когда на заре Великой Новой Эры пигмеи пошли войной на детей пищи. И вдруг железный занавес поднялся, и ученый очутился в самой гуще борьбы. Занавес поднялся так же неожиданно, как опустился.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 В мозгу Редвуда вспыхнул вопрос, который ему не сразу удалось выговорить. Он чуть помедлил. Потом спросил срывающимся голосом, что Кейтерем сделал с моим сыном. Затаив дыхание, он ждал ответа. — С вашим сыном, сэр. Насколько мы можем судить, ваш сын чувствует себя хорошо. — Чувствует себя хорошо? — Вчера он был ранен, сэр. Разве вы не слыхали?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 — Настаивают, чтобы вы вмешались. Редвуд перебил его. — Вам известно, что с моим сыном? Он был ранен. «Да — Договорите же, рассказывайте! Он шел с принцессой. Тогда еще не был завершен маневр по м -м, окружению лагеря коссоров этой ямы в Чизлхерсте. Э Ваш сын с принцессой шли напролом сквозь чащу гигантского овса, вышли к реке и наткнулись на роту пехоты. Солдаты везде нервничали, вот и началась паника. Они его застрелили? Нет, сэр, они разбежались. Но некоторые стреляли. С перепугу, на бум. Это было нарушение приказа, сэр. Ретут недоверчиво хмыкнул. Можете мне поверить, сэр? Не стану кривить душой, приказ был отдан не ради вашего сына, а ради принцессы. Да, этому можно поверить.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 и вдруг сегодня бомбардировка Лондона. Это их право, но снаряды начинены ядом. Ядом? Да, ядом. Пищей. Гераклеоформией? Да, сэр. Мистер Кейтерем хотел бы, сэр. Вы разбиты. Теперь ваша игра проиграна. Молодец, коссер. Что вам остается делать?